«Планка. Коля, ну что ты так суетишься? Не бойся ты. Ты что, в самом деле собрался с ним драться? А вдруг он какой-нибудь боксер? Ну и что? Разобьет он мне морду, или я ему рожу разобью? Ты-то что переживаешь? Давай лучше выпьем. Семёныч, тебе уже хватит, не пей больше. Коля, ты же знаешь, мне бесполезно говорить «не пей, тебе хватит». Давай, возьми еще виски». и возьми сразу по сто, чтобы два раза не бегать. «Да взять-то я возьму. Но ты что, в самом деле пойдешь драться? Ты головой своей подумай. Пойдешь драться с этим пацаном? С этим пьяным щенком? А я кто? Я пьяный кабель и все. Че ты суетишься, Коля? Ну разобьют мне мою рожу. Не твою же? Нет, семёныч так не пойдет. А я стоять, что ли, буду и смотреть? И вообще, как ты себе это представляешь? Никак». Я это себе никак не представляю. Мне все равно. Можно здесь прямо, а можно отойти в туалет. «Да тут милиции, посмотри, сколько охрана!» «Тогда в туалете. Мне насрать. Пойдем в туалет.» «Да и что мы, пять раундов будем биться, что ли? Раз, два и все. Сам же знаешь». «Ты с ума сошел. Точно с ума сошел. Зачем тебе это надо? Я пойду прямо сейчас позову вон того лейтенанта, скажу ему, что этот пацан перепил». Залупается на солидного человека «Тогда, Коля, я тебя отмудохаю, понял?» «Это, пожалуйста, долетим домой и...» «Не вздумай этого делать!» «Сейчас пока сидим, все тихо, но вот и давай сидеть, а дальше будет видно. К тому же, может, он и самый милиционер. Ты лучше пока возьми еще вискоря. Сходи не в службу, а в дружбу. Давай, Коля, два по сто и шоколадку какую-нибудь возьми». Николай Николаевич пошел к буфету. А Игорь Семенович остался сидеть за столиком, за которым они просидели уже почти два часа, и столик был заставлен пустыми пластиковыми стаканчиками. За это время они уже выпили грамм по 300 виски. Точнее, Игорь Семенович выпил грамм 350, а Николай Николаевич на 100 грамм меньше. Но это была не первая и далеко не первая выпивка за этот вечер. Игорь Семенович посмотрел на свои руки, которые лежали на столе. Большие пухлые сухие руки, толстые упругие пальцы, ногти очень коротко подстрижены. Он сжал левую руку в кулак. Кулак получился серьезный. На запястье виднелся шрам с остатками давно неудачно сведенной татуировки. Когда-то на этом месте было слово «Игорь». А потом, тоже давно, Игорь Семенович попытался выжечь эту наколку марганцовкой. Получился шрам, от которого кулак смотрелся еще более грозно. Он разжал левый кулак и жал правый. На круглых костяшках этого кулака побелели мелкие рубцы, следы давних драк. Когда-то он попадал этим кулаком по зубам и даже выбивал зубы, разбивая кулак в кровь. Тогда боли он не чувствовал. Боль приходила только после драки. Но не дрался Игорь Семенович уже давно. И сам давно не получал ударов кулаком по лицу. А когда-то, 30 лет назад, дрался он частенько. Без драки было тогда нельзя». Семёныч, Семёныч, кулак ты разожми», — сказал Николай Николаевич, вернувшись к столику с двумя пластиковыми стаканчиками и шоколадкой в руках. «Чего?» — очнувшись, спросил Игорь Семенович. «Кувалду свою разожми», — говорю, — садясь, — сказал Николай Николаевич. «Давай скорее выпьем и пойдем на посадку». «Ты что, ничего не слышал? Наш рейс наконец-то объявили. Вот, слава богу. Само собой все разрешилось. Пойдем, Семёныч, полетаем». «А твой боец пусть здесь посидит». Ему в Норильск, а их до пяти утра задерживают метеоусловиями. За это время он себе приключение найдет. Северянин тоже мне. Он так просто отсюда нынче не улетит. Он там уже к кому-то другому цепляется. Так что свое он получит. И как его еще не забрали? Может быть, действительно милиционер? Вообще похож. «Давай выпьем, Коля», — беря свой стаканчик, хрипло сказал Игорь Семенович. «Давай». «За что выпьем?» «Не знаю. За нас». «За то, чтобы нормально долететь. За удачу. За здоровье давай выпьем. Хочешь, выпьем за тебя». «Да чего за меня пить?» — пожал плечами Николай Николаевич. «Давай за то, чтобы нормально долететь. Давай». Они залпом выпили. Игорь Семенович даже не почувствовал вкуса выпивки, а Николай Николаевич весь сморщился, его передернуло, и он судорожно стал разворачивать шоколадку. Игорь Семенович пил уже третий день и знал, что это не конец, потому что напряжение не отпускало. и сознание не отключалось, несмотря на количество выпитого. Он также понимал, что в Москве от напряжения не уйти, и хоть ноги и губы слушались не очень, но глаза видели все как есть. И мозг понимал все как есть, и сердце. Он надеялся, что улетит из Москвы, и дома ему удастся выдохнуть то, что было в груди, и залить сердце, мозг и глаза. Залить и погасить все сразу. Он ждал и надеялся, что алкоголь растворит тот кристалл, который своими острыми гранями резал грудь, Голову и глаза вот уже три последних дня. Кристалл растворится, и придет успокоение или хотя бы пьяное забвение. Да хоть самое страшное похмелье, лишь бы не то, что есть. А тут какой-то мальчишка, какой-то полуспортсмен-полубандит со слюнявой улыбкой в спортивном костюме прицепился к нему, обозвал разными давно известными Игорю Семеновичу словами, да еще пообещал разбить ему лицо. Игоря Семеновича давно уже такими словами не называли. и бить ему лицо тоже давно никто не пытался. Но Игорь Семенович не испугался и даже не разозлился. Ему и без того было так, что больнее, казалось, никто ему сделать не может. И к возможности драки он отнесся очень серьезно и обдумывал эту возможность тоже серьезно и обстоятельно. Он только жалел, что злости в нем нет, а накручивать на себя злость, как могут очень многие в пьяном виде, он не умел. Поэтому, сжимая кулаки, он просто думал о том, как можно их применить, а главное, будет ли от этого легче. Он же помнил и помнил отчетливо, как во время настоящей драки всякая боль исчезает, она перестает ощущаться. Но это происходит только тогда, когда драка настоящая. Потому что когда бьют, тогда больно. То есть не когда дерешься, а когда бьют. Игорь Семенович знал и то, и другое. «Ну что, Семеныч, пошли. Посидели на дорожку и давай. Сиди, Коля, еще минут пятнадцать смело можно посидеть. Без нас не улетят». А чего сидеть-то? Я больше пить не буду и тебе не дам. А там чего толкаться? Дай спокойно людям пройти на посадку. Пойдем последними. Че ты суетишься? Не, Семёныч, я больше с тобой в Москву не полечу. Или в рост, или никак. Я столько пить и так мало спать не могу. Я и сам больше в Москву не полечу, Коля. Ни с тобой, ни без тебя. Все, хватит. Игорь Семенович и Николай Николаевич улетали домой в Пермь. Прилетели они в понедельник утром, должны были вернуться домой в среду вечером, но задержались до пятницы. Точнее, Игорь Семенович решил задержаться, а Николай Николаевича, своего заместителя, помощника и товарища, он не отпустил и оставил при себе. В пятницу вечером они приехали к своему рейсу, а рейс задержался на целых два часа. Но, наконец-то, они могли вернуться из замороженной последними январскими морозами Москвы к себе на еще более замороженный Урал. Игорь Семенович еще во вторник днем был очень доволен. Он смог добиться того, чего хотел. Московские заказчики наконец-то все подписали и приняли почти все основные условия, на которых он настаивал. Игорь Семенович владел и руководил строительной компанией. Небольшой компанией, но не совсем маленькой. Он всю жизнь чего-то строил. Дом с отцом и братьями строил, когда был еще совсем мальчишкой. Потом в армии чего-то строил. Потом учился на строителя и все строил и строил. Вот и теперь он должен был построить большие складские помещения, железнодорожные склады. Это был важный для него заказ. На этот заказ претендовала не одна пермская строительная фирма, но Игорь Семенович всех опередил, уговорил. Во вторник днем заказчики и он ударили по рукам, а вечером того же дня они решили отметить такое важное решение. В среду Игорь Семенович хотел доделать какие-то мелочи и вернуться домой, но... «Коля, я еще выпью на посошок», — сказал Игорь Семенович, вставая. — семёныч ты же пасажки не пьешь, лишнее это, — тоже вставая сказал Николай Николаевич. — Это когда мне их в глотку пытаются залить, тогда я пасажки не пью. А сейчас я сам хочу и выпью. Это он говорил, надевая свое большое тяжелое кожаное пальто на меху. — И, Коля, ну бесполезно же меня отговаривать, что ты как маленький. Там этот ошивается у буфета, опять же прицепится. — Зачем ты нарываешься, семёныч На кой тебе это надо? Ты сам как маленький, я не знаю. Тебе полста лет уже, а ты туда же. Коля, ты мне свой год не приписывай. Это тебе полста, а мне меньше. Вот я за твои полста, полста и выпью. Я с тобой. Ну нет, вещи по карауль. я сейчас. А вот тебе точно пить больше не надо, а то в самолет не пустят, — сказал Игорь Семенович, надел на затылок шапку и пошел к буфету. Он шел и видел того парня, который уже два последних часа периодически к нему цеплялся. Тот стоял возле буфетной стойки спиной к Игорю Семеновичу и что-то громко говорил двум мужчинам в очках и длинных пальто. Те же старались на него не смотреть. Игорь Семенович поймал себя на забавном ощущении, которого не испытывал с юности. Он усмехнулся этому ощущению, и сама ситуация напомнила ему юности даже школу. Он вспомнил ту внутреннюю дрожь со звоном в ушах, которая всегда являлась ему перед дракой. О драке в школе было известно заранее. Обычно она назревала за несколько дней до. Ее готовили. Кто-нибудь говорил «Игорек, а ты знаешь, что про тебя Толян сказал?» или «А ты знаешь, Толян-то твой портфель оплевал?» Драке часто предшествовала короткая стычка или словесная перепалка утром в раздевалке или во время перемены на лестнице. После такого все уже ждали саму драку. Дрались всегда после уроков за углом у дальнего от дороги торца школы. Дрались один на один. Игорь Семенович дрался в школе часто. Он был больше и сильнее своих одноклассников. Вот они и старались столкнуть его с другими школьными здоровиками. Смотреть на драку приходили многие, а знали они все. За пару уроков до драки, о которой уже было известно, та самая дрожь уже проходила и не давала сосредоточиться на предмете урока. А Игорь Семенович и без того учился не самым лучшим образом. Зато дрался он неплохо, хотя бывал и бит. Школьная драка готовилась долго, а проходила всегда очень быстро. За считанные секунды становилось все ясно. В любом случае в течение минуты кто-то был побежден, а кто-то побеждал. Или драка прекращалась кем-нибудь из учителей, если девчонки разбалтывали, что возле школы будут драться. Тогда все разбегались, а драка переносилась на другой день. Хуже всего было идти на драку. Игорь Семенович не любил того сердцебиения и дрожи, которые сопровождали его, когда он спускался по школьной лестнице после последнего урока, то есть когда он шел на драку. Он не боялся, просто сердце колотилось, и что-то звенело в ушах и дрожало внутри. Еще он не любил последние обсуждения условий драки, например, что в этот раз будут драться до первой крови, и последние обидные слова, которые необходимы были для начала. Сам он обычно молчал, но старался ударить первым. Зато ему нравилось то ощущение за секунду до первого удара, когда внутри что-то обрывалось, что-то происходило, как будто падала невидимая планка, и падение этой планки мгновенно отключало волнение, сердцебиение и боль. В глазах все изменялось, зрение обострялось многократно, и скорость реакции обострялась многократно, и сила пребывала в руках, и не только в руках. И тогда он побеждал быстро и бесспорно. Никакой боевой техники не было ни у него, ни у его противников. Просто он бил кулаками в лицо как можно сильнее и быстрее. Но бывали ситуации, когда эта планка не падала. Почему-то не падала. То ли злости не хватало, то ли волнения было в избытке. И тогда Игорь Семенович бывал бит даже более слабым противником. В юности на танцах Игорь Семенович продолжал драться. На танцах драки вспыхивали быстро, и планка падала легко и без подготовки. К тому времени навыков драки стало больше, появились даже свои собственные приемы. Хотя все по-прежнему происходило быстро: либо одерживалась явная победа, либо дерущихся расталкивали под их собственную ругань, страшные угрозы и визг подруг. Групповые драки в их небольшом городе, в ста километрах от Перми, случались нечасто. Отличались эти драки жестокостью и бессмысленностью. Никакой боевой красоты в них не было, а реальная опасность по ножовщинам была. Игорь Семенович старался в таких драках не участвовать. В армии все было иначе. Там либо просто били его, либо просто билон. А после армии, когда он стал студентом и поселился в общежитии, не в самом спокойном и престижном районе города Перми, драться тоже приходилось. Но у Игоря Семеновича уже появились другие навыки. Навыки ухода от драки. Но если планка падала, то кулаки сами молниеносно сжимались и... А десять лет назад он ударил старшего сына. Сын явился домой под утро и был явно выпивший. Сыну тогда было 16. Жена и Игорь Семенович не спали, ждали. а он пришел из порога, что-то не то стал говорить, размахивать руками. Планка Игоря Семеновича упала, и он ударил сына ладонью по губам. Ударил сильно, но не ожидал, что настолько сильным получится удар. Сын отлетел к стене, губы его были разбиты в кровь. Игорь Семенович до сих пор не мог забыть ни своего ужаса, ни глаз старшего своего и любимого ребенка, который был уже большой, ростом с отца. как тогда этот большой парень плакал, хотел убежать из дома, как его удерживала и рыдала жена. Игорь Семенович не мог об этом забыть и боялся, что сын тоже. Игорь Семенович знал, что каким бы ни был сильным и спортивным юноша, мужик все равно сильнее. Он помнил, как они мальчишками играли с мужиками в футбол. Мальчишки и бегали быстрее, и были шустрее и проворнее, но в мужиках была какая-то твердость и мощь. Их больно было даже пинать, об них можно было разбить пальцы ног. С ними лучше было на бегу не сталкиваться, они были твердые, закостенелые какие-то, и сильные какой-то другой, чем у мальчишек и юношей силой. Игорь Семенович помнил, что когда он вернулся из армии и был весь налитой здоровьем и молодыми мускулами, он был даже спортивным. Отец его, который не отличался высоким ростом, мускулатурой и большими руками, а был, наоборот, сухой, жилистый и сутулый. Все равно отец колол дрова сильнее и выносливее, чем Игорь Семенович. И на первой своей стройке Игорь Семенович убедился, что мужики, даже из испитые и на вид совсем немощные, если захотят, могут больше его поднять и дольше напряженно работать без отдыха и перекуров. Правда, если захотят. С тех пор, как Игорь Семенович ударил сына, он больше никого не бил. А если планка падала, она периодически падала, он принимал быстрые, суровые и не всегда верные решения. Но от таких решений он потом не отказывался и старался о них не жалеть. Игорь Семенович подошел к буфету. Пьяный задиристый парень его не заметил. «Мне вот этого виски пятьдесят», — сказал Игорь Семенович и указал пальцем на нужную бутылку. «Больше ничего не надо. Сколько я должен?» Пока буфетчица наливала виски, пока отсчитывала сдачу, Игорь Семенович разглядывал того самого парня, который стоял к нему спиной. Парень был крепкий, лет 25, хотя, может быть, и больше. Возраст по нему было сложно понять. «В Норильске таких пидорасов сразу гасит», — говорил он негромко и монотонно. «Было ясно, что он тут так бубнит уже давно, сразу гасит. Вы же черти конченые, ну чё смотришь, а?» Двое мужчин в очках и пальто пропускали то, что он говорил мимо ушей, только опасливо на него поглядывали. Возможно, они были иностранцы. Все-таки удивительно было, что его еще не забрали милиционеры, и никто не обратил внимания милиции на поведение этого недоброго парня. Игорь Семенович получил свой виски и выпил его сразу, не отходя от буфета. — Алло, а кто тебе разрешил сюда подходить? — услышал Игорь Семенович в свой адрес. — Ты где прятался, чучело? Ты меня слышишь, нет? «Уймись, а!» — сказала ему буфетчица. «Вот ведь выискался тоже. Бубнит и бубнит здесь». «Мать, прости, пожалуйста, дай с человеком поговорить. Видишь, какое чучело здесь стоит?» — слышал Игорь Семенович, разворачиваясь и уходя. «Ну куда ты? Пойдем поговорим. Куда пошел?» «Кто-нибудь успокоит его или нет? Тут мужчины есть?» — говорила буфетчица. А Игорь Семенович почувствовал, что если этот парень за ним увяжется, то в этот раз он не сможет сдержаться. Планка висела уже на волоске. И удерживать эту планку от падения Игорь Семенович не хотел, скорее наоборот, как же ему не хотелось ее удерживать. Во вторник, после удачного подписания договора, Игорь Семенович и Николай Николаевич пошли с московскими заказчиками в ресторан. Заказчики были ребята молодые, всем не было и сорока, все были энергичные, подвижные и смешливые. Игорь Семенович не очень хотел идти в ресторан с малознакомыми ему людьми. У него было наоборот желание пойти вместо попроще и выпить. А в незнакомой деловой компании он, конечно, выпить не мог. Но ужин был обязательной частью программы, и он пошел. Нельзя сказать, что Игорь Семенович не любил ходить в рестораны. За последние годы он к ресторанам привык. Ему нравилось, особенно за границей или на югах, посидеть в ресторане и поесть или посидеть в баре и выпить. Он так и делал, когда ездил отдыхать или бывал на строительных выставках. Чаще всего на строительные выставки он ездил в Германию, посмотреть новые материалы или новую строительную технику. Так что он знал, как и зачем ходит в ресторан. И даже в Перми у него была пара любимых мест. Но во время своих коротких поездок в Москву он предпочитал просто выпить, и тогда его тянуло на романтику. А найти романтику в Москве было нетрудно. В Перми он старался себе этого не позволять, а в Германии романтики не было вовсе. Так что он не очень хотел идти в ресторан, чтобы долго чего-то есть и долго разговаривать, но ужин неожиданно прошел весело и приятно. Во-первых, ребята-заказчики не повели их в модный и сложный ресторан с хорошей посудой, светлыми скатертями и тихими разговорами, а выбрали, наоборот, большой и шумный ресторан на Новом Арбате, где все пили пиво, ели соответствующую пиву еду, и даже во вторник там было много людей. Во-вторых, ребята-заказчики оказались все-таки людьми простыми и веселыми, Так что пили пиво, а потом и водку. Около десяти вечера ужин плавно стал подходить к концу. Ребята-москвичи засобирались по домам, а Игорь Семенович в гостиницу не спешил. Настроение было прекрасное, к тому же выпили за ужином как раз столько, что хотелось как минимум еще столько же. В итоге все, кроме одного, заказчики ушли. И за столом остались только Игорь Семенович, Николай Николаевич и Денис. Денис и Игорь Семенович весело разговаривали и хохотали. а Николай Николаевич начал дремать. И тут в ресторан зашла большая компания, человек семь. Компания была разнополая, разновозрастная и очень шумная. Две женщины в этой компании были с цветами в руках. У одной был букет, а у другой целая охапка цветов. «О!» — громко сказал Денис, увидев вошедших. «Извините, Игорь Семенович, это мои знакомые. Я вас покину на минутку». Денис пошел здороваться. Он поздоровался со всеми. С одним мужчиной даже обнялся. А у той дамы, что была с охапкой цветов, он цветы забрал и отдал их официанту, который эти цветы тут же куда-то понес. Денис поцеловал даме руку, а потом и другой поцеловал руку, у нее цветы уже тоже забрали. В компании была еще одна дама без цветов, но ей Денис руку целовать не стал. Некоторое время они все что-то обсуждали с менеджером ресторана и оглядывались по сторонам, а потом двинулись к столу, за которым сидели Игорь Семенович и Николай Николаевич. «Вот, Игорь Семенович, это мои хорошие знакомые, прекрасные люди», — сказал Денис, подходя к столу. «Для такой большой компании нет подходящего стола. А мы сидим за самым большим столом втроем. Сейчас еще подставят маленький столик, и места всем хватит. Вы не возражаете?» «Денис, дружище, какой разговор?» — с готовностью ответил Игорь Семенович. «Конечно, пусть садятся». Пока приставляли столик, пока приносили недостающие стулья, пока рассаживались, Игорь Семенович успел всех рассмотреть. Молодая женщина, у которой в руках был просто букет, была очень красивая, и одета была очень красиво. Явно с нею вместе был мужчина среднего роста, в хорошем костюме и в рубашке без галстука. Игорь Семенович подумал, что этому мужчине лет примерно столько же, сколько ему. Денис при встрече обнимался именно с ним. И еще были два парня лет около тридцати, которые громко говорили, смеялись и были на взгляд Игоря Семеновича одеты очень необычно. Еще громче говорила и смеялась полная, очень румяная и весёлая женщина в коричневом длинном бесформенном платье. Но громче всех говорил и смеялся пожилой седой толстяк в каком-то бордовом свитере и джинсах. Он первым протянул руку Николаю Николаевичу. «Георгий, можно Гоша», — представился он. «Да что ж, я не знаю, как вас зовут, — неожиданно для Игоря Семёновича сказал Николай Николаевич. А меня зовут Николай, можно Коля». И Николай Николаевич улыбался и закланялся. «Очень приятно», — сказал Гоша и протянул руку Игорю Семеновичу. «Игорь Семенович», — сказал он, — руку пожал и удивленно уставился на Николая Николаевича. «Разрешите вас всех познакомить», — громко сказал Денис. «Это мои, скажем, партнеры», — продолжил он, обращаясь к пришедшей компании. «А это мои хорошие знакомые», — сказал он Игорю Семеновичу и Николаю Николаевичу, обводя рукой пришедших. «Они прекрасные люди и необыкновенные актеры. У них недавно закончился спектакль, здесь, недалеко, в театре». «Ага, собрались партнеры и актеры», — громко сказал Гоша, и все засмеялись. «А я не то и не другое», — сказал мужчина в хорошем костюме. «Я здесь просто ее муж», — и он покосился глазами на красивую молодую женщину. Игорь Семенович улыбался, но слушал всех уже невнимательно. Напротив него села та женщина, что была с охапкой цветов. Она тоже улыбалась, но смотрела как-то рассеяно. Игорь Семенович не мог понять, сколько ей лет, даже приблизительно — Он подумал, что ей от 30 до сорока, точнее он понять не мог. Ее лицо сразу показалось ему знакомым, а ее глаза просто поразили его. «Светлана», — сказала она немножко низким, удивительного тембра голосом, в котором едва слышалась хриплая трещинка. «Вы обижаете нас», — радостно сказал Николай Николаевич. «Мы, разумеется, знаем, как вас зовут». «А ваш товарищ не знает», — ответила она и улыбнулась. Игорь Семенович смотрел на нее, и все, и все, что было вокруг, стало куда-то отдаляться. Теряла резкость и расплывалась, а ее лицо и ее глаза приближались, но никак не могли приблизиться. Таких глаз он никогда в жизни не видел, таких больших, мокрых, темных, глубоких и блестящих глаз. Вокруг этих глаз было много-много мелких морщинок. Ее рот был такой, что он не решился бы его описать, Ее губы двигались так завораживающе красиво, а улыбка была так значительной и прекрасна, что Игорь Семенович не верил тому, что видит. «Вы не обижайтесь, пожалуйста, просто мой друг очень много работает», тем временем говорил Николай Николаевич. «Он книги не читает, в кино не ходит, телевизор не смотрит. Приехали мы издалека, но он, конечно, тоже вас знает. Он сейчас вспомнит. А моя жена и дочь мне не поверят, что я с вами встретился и разговаривал». «Так как же вас называть?» — спросила она Игоря Семеновича. «Игорь Семенович», — едва заметно вздрогнув, ответил он. «Хотя можно Игорь. Сейчас это нормально. Зовите Игорь, и все». «Ну, кто что будет пить?» — громко и у всех сразу спросил Гоша. «А что вы пьете?» — спросила она Игоря Семеновича. «Мы пили пиво», — ответил он. «Пиво? Ну нет», — пожала плечами она. «Пива я не буду». «И водку тоже пили», — добавил Игорь Семенович. «И водку? Прекрасно!» — сказала она нараспев и тихо засмеялась. «Что ж, давайте выпьем с вами водки. Я немного уже выпила коньяку после спектакля в театре. Как вам коньяк?» «Можно и коньяк», — сказал Игорь Семенович, «но я его не люблю, не понимаю. Хотя могу выпить и коньяк». «Ну зачем же?» — улыбаясь, сказала она. «Водка значит водка. Мы будем пить водку». «А я буду пиво», — сказал Николай Николаевич. За столом все говорили разом. Два парня и полная румяная актриса говорили между собой. Денис, мужчина в костюме и молодая красивая актриса, имели свой разговор. Гоша говорил сразу со всеми. Николай Николаевич слушал всех и иногда что-то вставлял в разговор. Она иногда тихо смеялась и что-то говорила. А Игорь Семенович молчал — Никого не слушал и старался на нее не смотреть, но постоянно смотрел.